4 года тому назад. Я долго вынашивал мечты о месте, занятой только ей. Первую камеру пыток соорудил в тёмных уголках сознания, когда лёжа на пропитанных кровью простынях в доме исцеления, обнаружил дверь, которую не замечал прежде. Дверь, которую нельзя открывать. Об этом знает и даже девятилетний ребёнок. Дверь, которая никогда больше не закроется. Распахнут она стежь Сэр Рейли нашёл меня, запутавшегося в терновнике, не более чем в 10 ярдах от дымящегося останка кареты. Могли и не заметить. Я наблюдал, как они подъехали к телам на дороге. Сквозь колючие ветви кустарника видел серебряный блеск начищенных доспехов сэра Рейли и мельтешение красных плащей пехотинцев дома Анкрадов. Отыскать мать Адетую в шёлке было просто. Господи Иисусе! Королева! Сэр Рейли приказал перевернуть тело. Осторожнее! проявите хоть чуточку уважения. Он внезапно замолчал, глубоко вздохнув. Люди графа сильно постарались обезображивая её. Сэр, здесь большой Ян Трем и ещё Джасар. Я видел, как они согнулись под тяжестью Яна, затем вернулись за остальными гвардейцами. Лучше бы тем, кто сотворил это, задохнуть, яростно выпорился Рейли. Ищите принцев. Я не мог увидеть, как нашли Уилла, но по воцарившейся тишине понял, что нашли. Подбородок опустился на грудь. Оставалось только разглядывать тёмные разводы, оставленные кровью на сухих листьях под ногами. «Вот чёрт!» – наконец произнёс кто-то из воинов. «Положите на лошадь! Только осторожно!» – приказал сэр Рейли. Голос звучал глухо. «И разыщите наследника!» – громче, но без особой надежды. Я попытался позвать, но силы меня покинули. Не смог даже приподнять голову. «Его здесь нет, сэр Рейли!» Похоже, взяли в заложники, предположил он. В какой-то степени Сэр Рейли был прав. Что-то удерживало меня. Положите рядом с королевой. Осторожнее, осторожнее с ним. Привезите их, приказал Сэр Рейли. К высокому замку поскачем во весь опор. Противоречивые чувства боролись во мне. Хотелось даже, чтобы они уехали. Я больше не ощущал острой боли, осталась только ноющая, но и та постепенно стихала покой окутывал, обещая забвение. Сэр Данёс сокрик. Стало слышно бряцание доспехов. Сэр Рейли проходил мимо, желая осмотреть находку. Кусок щита? спросил он удивлённо. Нашёл в грязи. Должно быть, колесо кареты переехало. Солдат умолк. Слышно было, как почему-то скребут. Смотрите, похоже на чёрное крыло. Ворон. Чёрный ворон на красном поле. Это герб графа Ренара, произнёс Рейли. Граф Ренар. Надо запомнить это имя. Чёрный ворон на красном поле. Геральдический знак промелькнул перед глазами, на мгновение освещённый молнией во время вчерашней грозы. Внутри вспыхнул огонь. Боль от сотен шипов разлилась по телу. Я застонал. Сохшиеся губы разомкнулись, трескаясь. Рейли услышала мой стон. Здесь кто-то есть. Послышались проклятия. Это острые колючки проникали в сочленения доспеха. «Скорее, раздвигайте кусты!» «Помер», — пронёсся шёпот за спиной сэра Рейли, пока он высвобождал меня, обрубая ветки. «А бледный-то какой!» «Полагаю, тернии выпили немало их крови!» Итак, меня положили на повозку и повезли обратно. Я не спал. Смотрел, как темнеет небо. Думал. В доме исцеления монах Глен с помощником Инчем вытащили из моей плоти колючки. Прибыл мой наставник Лундист я все еще лежал на столе с разложенными тут же ножами. У наставника была книга, размером со щит тевтонца, и, судя по виду, в три раза тяжелее. В старом, напоминающем высохшую палку теле лундиста, было намного больше силы, чем можно было предположить. «Надеюсь, монах, вы прокалили ножи в огне», – лундист говорил с акцентом своей родины, расположенной на внешнем востоке. Также у него была привычка произносить лишь часть слова, чтобы догадливый собеседник сам додумывал окончание. Чистый ак и дух, сдерживающий порочность тела, наставник. ответил монах Глен, неодобрительно посмотрев на Лундиста и продолжил копаться в моих ранах. Даже если это так, ещё раз проколите ножи, брат. Скудная защита священной канцелярии не спасёт от гнева короля, если принц не выживет. Лундист положил книгу на стол рядом со мной, с грохотом отодвинув в дальний угол поднос, заставленный какими-то пузырьками. Откинул обложку и открыл отмеченную страницу. Иглы терновника Подобно малой косточке трудно обнаружить. Он водил морщинистым жёлтым пальцем по строкам. Кончики могут обломаться и рана загноиться. Монах Глен слишком резко откнул ножом, я громко вскрикнул. Затем отложив инструмент, он повернулся к лундисту. Мне видна была только спина монаха, коричневая ткань, накинутая на плечи, потемневшая вдоль позвоночника от пота. Наставник лундист начал он Человек в вашей профессии привык полагать, что всё можно узнать из книг или подходящих свитков. Учение безусловно играет важную роль, но любезный, не вздумайте читать мне лекцию по медицине только потому, что провели вечер со старым фолиантом. Несомненно, монах Глен выиграл словесный поединок. Поэтому парламентским приставам пришлось помочь наставнику Лундюсту покинуть помещение. Видимо, в возрасте 9 лет у меня были серьёзные проблемы с чистотой духа поскольку через два дня раны загноились, и еще недель девять я провел в лихорадке, преследуемой мрачными видениями, находясь на грани жизни и смерти. Рассказывали, я неистовствовал и рыдал, бредил, когда гной сочился из ран, оставленных терновником. Помню зловоние от гниения. В нем ощущался привкус приторной сладости, от которой тянет блевать. Инч, главный помощник монаха, утомился удерживать меня, хотя ручищи у него были словно у дровосека. Поэтому решили, лучше будет, если привязать меня к кровати. Впоследствии от наставника Лунди стоя узнал: после первой недели монах Глен больше не подходил ко мне. Он решил, что в меня вселился дьявол. Как же иначе, ведь ребёнка донимали кошмары. На четвёртой неделе болезни я сумел распутать узлы верёвок, удерживающих меня на кровати, и поджёг дом. Не помню, как сбежал, как выловили в лесу, расчистив руины, обнаружили останки Инча, торчащие из грудины кочергой от камина. Неодинжды стоял я у двери забвения. По ту сторону дверного проёма видел матю брата из Кромсонных, поколеченных в сновидениях ноги сами несли к двери, в новь и в новь. Но мне не доставало мужества последовать за ними. Сдерживали тернии и колючий страх. Иногда за чёрной рекой я обозревал земли мёртвых. Бывало, они простирались за пропастью, края которой соединялись узким каменным мостом. Однажды увидел главный вход в тронный залаца. Дверь была покрыта инеем, и из трещин сочился гной. Единственное, что требовалось, нажать на дверную ручку. Я выжил благодаря графу Ренару. Я научился терпеть боль, чтобы потом сделать ему больно. Ненависть сохранить тебе жизнь там, где любовь потерпит неудачу. И вот однажды жар стал спадать. Раны, оставаясь болезненными и воспалёнными, затянулись благодаря крепкому бульону, и вопреки злой воле, силы восстанавливались. Пришла весна, опять укресив деревья листвой. Я полностью поправился, но во мне зародилась мечта, чему не было объяснения. Настали солнечные деньки, и к большому разочарованию монаха Глена вернулся Лундист, вновь став моим наставником. Когда он пришёл в первый раз, я сидел на кровати, наблюдал, как старик выкладывает на стол принесённые книги. Отец навестит тебя, как только вернётся из Геллета, негромко произнёс он. В голосе прозвучал упрёк, но не мне. Смерть королевы и принца Уильяма стали для него тяжкой утратой. Когда ему станет легче, он обязательно захочет побеседовать с тобой. Не понял, зачем Лундисту вздумалось обманывать. Ведь я знал, отец не потратит ни минуты своего времени, если только не станет очевидным, что смерть не за горами, навестит, когда конец будет неизбежен. Скажи, наставник, спросил я его. Месть это наука? или искусство